Глава двадцать восьмая. Люба замолчала и посмотрела на меня. И как вам история? Я покачал головой. Ужасно. И она закрыла глаза на инцест? Да, торжествующе заявила Люба. Именно так. Боялась лишиться семьи. Чудовищно. Верно. А если бы у Игоря и Ляли родился ребенок? Пришел я в негодование. Вот где катастрофа. У детей от подобных связей целый букет заболеваний. Люба скривилась. Зойка хитрая. Знаете, как она поступила? Нет. Позвала к себе в больницу Лялю и стала каяться. Прости, доченька. Так она призналась, воскликнул я. Не перебивайте, обозлилась Люба. Нет, она другое удумала. сообщила Ляли, что вяземских в роду наследственное сумасшествие, дескать, боясь за психическое здоровье сына, она ему никогда не говорила правды. Но якобы и Зоина, мать, и бабка умерли в психиатрической лечебнице, да и Вера покончила с собой неспроста. У школьницы развивалось незаметное никому безумие. Но от Ляли Свекровь не имеет права скрывать информацию. В общем, милая, вам с Игорем категорически нельзя иметь детей. Ляля заверила Зою, что они с мужем и не собирались обзаводиться потомством. Супруги не ч а д о л ю б и в ы Но потом Игорь умер, а Зоя на пике стресса не сумела сохранить тайну, разболтала Любе про свои переживания. Правда, проснувшись на следующее утро, Зоя спохватилась и кинулась к подруге. Я вчера наболтала тебе ерунду. Да? Я не помню, прикинулась дурочкой Люба. Уж извини, лепетала Зоя. В беспамятстве была. Понятно, несла чушь. Да я не вслушивалась особо, улыбнулась Люба. Зоя с сомнением покосилась на подругу и прекратила разговор. Я благородный человек, со скоростью пулемета вещала сейчас Люба и могу молчать. Только Зоя со мной не хорошо поступила. Решил а избавиться от свидетельницы своих откровений, впутала сюда Соню. Знаете, моя д о ч ь о божала Игоря, да, хотела за него замуж выйти, просто сохла по парню, а тот на девчонку ноль внимания. Я бы на месте Соньки плюнула на дурака, но у моей идиотки никакой гордости нет вообще. Ей отворот поворот дают, так уйди, не позорься. Нет? Она решила ему лучшей подругой стать. Сонька у Зои дневала и ночевала. с в и д е т е л ь н и ц а на свадьбе у м и л о г о оказалась. Вот оно как случается. На родную мать ноль внимания, а к з о й к и прилепилась. Знаете, почему она меня сюда, в дом престарелых сбагрила? Я вновь окинул взглядом уютно убранную комнату. Теряясь в догадках, Любах мыкнула: "Ногу я сломала". Слава богу, не шейку бедра, а всего лишь лодыжку, но тоже больно и неприятно. Пришлось в больницу лечь. Когда гипс сняли, Сонька заботливо прикинулась прямо сахарным пряником, засюсюкала так: "Мамочка дорогая, тебе надо восстановиться, пожить на воздухе. Вот путевочка". Я-то, наивная, решила дочери стыдно стало, приехала сюда, теперь заперта в интернате. Знаете почему? О, я все поняла. Это Зоя Соньки денег дает. Боится, что я в Москве окажусь и правду о ней или о ней расскажу. Меня здесь заперли. Думаю, вы можете спокойно отправиться назад. Двери корпуса открыты. Попытался я вразумить даму. Самой на электричке? Возмутилась Люба. Я п о н и м а ю щ е кивнул головой, изобразив на лице сочувствие. Люба, родная сестра н и к о л е т т ы не слишком удавшаяся актриса с не р а с т р а ч е н н ы м желанием играть трагические роли. Сейчас передо мной разыгрывается этюд на тему мать, страдающая от невнимательного ребенка. Это каки женский вариант короля Лира. н и к о л е т т а когда ей в голову приходит мысль прикинуться несчастной и одинокой, начинает со слов: "Я вложила всю душу в человека". А он не оценил ни любви, ни забот. Вложила всю душу в Соню. Немедленно воскликнула Люба. А она? Конец фразы потонул в грохоте. Дверь комнаты с треском распахнулась. На пороге появилась пожилая женщина с ведром и пылесосом. Что вы врываетесь? Возмутилась Люба. Так вы жаловались, будто пыль повсюду. Принялась оправдываться горничная. Верно. Убираете отвратительно, взъелась Работкина. Но так вваливаться нельзя, у меня гости. Дежурная сказала: вы гулять пошли. Загудосила н поломойка. По парку шляетесь, я и пригребла. Дай думаю в номере о г л я ж у с ь может и правда пыль села. Но я тут н и причем, она летит отовсюду. Ну сейчас задам этой дежурной, воскликнула Люба решительным шагом выходя в холл. Я пошел за ней и увидел за стойкой ресепшн маленькую худенькую старушку. Где Нина Ивановна? налетела на бабусю Люба. Я посмотрел на бабусю и ощутил, как в кармане завибрировал мобильный, который я приобрел по дороге сюда. Машинально вытащил телефон, посмотрел на дисплей. н и к о л е т т а Нет. Сейчас не с руки затевать беседу с маменькой. Речь явно пойдет о молодильных жуках. Надо попросту отключить аппарат на время. Я, правда, в преддверии беседы с Любой лишил сотовый голоса, но он трясется и очень раздражает этим меня. Нажав на нужную кнопку, я положил телефон на столику ресепшн и начал наблюдать за военными действиями, которые разворачивались в холле. У н е й муж заболел, пронзительным ш е п о т к о м заявил божий одуванчик. Она домой отпросилась, я за место нее. Зачем г о р н и ч н ы й ключ от моего номера дали? Убрать велели, но не в присутствии жильца. Нина Ивановна сказала, вы гуляете? Нет, как видите, тут стою. Ой, Любовь Сергеевна, запричитала бабка. Не сердитесь, ошибка вышла. Нина Ивановна напутала, я ни при чем. Ладно, сменила гнев на милость р а б о т к и н а Пусть моет. Ой, ой, ой. Что еще? Ваша дочь приезжала? Соня? Ага. Закивала головой бабушка, сжимаясь в комок. Вежливая девушка, ласковая, подошла, представилась. Я Соня Работкина. В каком номере моя мама? И где же она? з а в е р т е л а головой в разные стороны Люба. Нина Ивановна виновата. Она ведь сказала, вы гуляете и... Что? Затопала ногами Люба. И? Говори, старая корова. Ой. Ой-ой, хватит придуриваться! Окончательно в ы ш л а из себя Работкина. Где Сонька? Уехала в Москву. Залепетала старушка. Вот оставила коробочку с пироженными, вздохнула так тяжело и попросила: "Вы маме эклеры передайте, она их очень любит. Нам поговорить надо было, да не вышло. Увы, ждать ее с прогулки мне не с р у к и Потом приеду. Только про сладкое не забудьте." Я ей там открыточку вложила. Держите, кулечек. Люба схватила пакет, вытащила из него пластиковый контейнер и почтовую карточку с изображением л о п о у х о й собачки. Ешь на здоровье, Соня. Машинально прочитала она и налетела на бабку. Дура! Я сидела в комнате. Если побежите, догоните дочь, пообещала бледнее старуха. Она только-только ушла. Работкина повернулась ко мне. Иван Павлович, сделайте одолжение. Уже иду. Кивнул я и широким шагом двинулся сначала к выходу, а потом по дорожке, ведущей к воротам. Длина аллеи была пустой, и я очень хорошо видел фигуру в ярко-красной куртке. То, что это Соня, никаких сомнений не вызывало. Во-первых, на спешно удаляющейся женщине было алое одеяние, то же самое, в котором она неуместно щеголяла на похоронах. А во-вторых, вьющиеся мелким бесом пронзительно рыжие волосы младшей работкиной бросались в глаза. До сих пор я не встречал дам с подобными шевелюрами. Даже волосы молодой Аллы Пугачевой и локоны голливудской звезды Николь Кидман меркли перед к о п н о й которая не спадала на плечи дочери любы. Соня! крикнул я. Постойте! Но молодая женщина уже стремительно вылетела за ворота. Я ускорил шаг, перешел почти на бег, что, согласитесь, абсолютно несолидно для человека моего возраста и социального положения. Но Соню настич ь не сумел. За оградой было пусто, лишь на обочине на табуретке сидела баба, замотанная в платок. Перед ней в б и д о н а х стояли астры. Цветочков не желаете? Осведомилась н а д е ж д й тетка. Вы тут девушку не видели? Весьма невежливо перебил я. Рыжую, кудрявую в такси села, охотно пояснила пизанка. Оно ее т у т о ч к и д о ж и далось. Сначала приехала, вылезла, шофер газету читать стал, потом назад прибежала и укатила. Я вернулся в корпус и увидел старушку дежурную в одиночестве. Где Любов ь Сергеевна? спросил у нее. Ее Лера Моисеевна гости из пятнадцатого номера в сауну за свой счет пригласила. Охотно объяснила дежурная. Ясное дело, любовь обо всем забыла. Баня у нас дорогая, не всякому по карману. Вот она ирванула, велела, если дочь вернется, передать. Подожди, маму полчаса. На меня сердиться перестала. Вон пироженым угостила. Выложила трубочки с кремом на тарелку и говорит: эту сама съем, то и Леру за баню угощу, ну а третью ты возьми. Я, конечно, не отказалась с моей пенсии, на сладкое не н а п а с ё е ш ь с я Только зря п о л ь с т и л а с ь Почему? машинально спросил я. Не свежее оказалось п и р о ж е н о е вздохнула б а б у с ь к а На вид ничего, запах нормальный. А съела и в миг желудок забунтовал. Он у меня нежный, страсть. Так что нету ей на дочери. Не успел остановить, в такси села. Пояснил я. Эх, неладно вышла. Принялась п р и ч и т а т ь бабуся. Я ж не нарочно, мне ж сказали гулять пошла. Не расстраивайтесь, улыбнулся я. Думаю, банная процедура за чужой счет приведет госпожу Работкину в отличное расположение духа. л и ч и к о старухи разгладилось, потом о н а снова н а х м у р и л а с ь О, господи, зачем пирожное с ъ е л а прямо крутит кишки! Выпейте раствор морганцовки, посоветовал я. Хорошее средство при первых признаках отравления. А впредь будьте осторожны, пирожное с кремом опасная вещь. Лучше выбирать миндальные или картошку. Меньше вероятности съесть испорченный продукт. Ох, правда ваша, закивала бабушка. Пойду в медпункт, сбегаю. с е в в машину, я доехал до Москвы, увидел, что в пачке не осталось сигарет и притормозил возле ларька. От чего-то на меня напала апатия. Не хотелось даже шевелиться, наверное, из-за п е р е м е н ы погоды упало давление. В таком случае хорошо помогает чашка кофе. Держа в руках только что купленное куриво, я начал оглядываться по сторонам и тут же увидел вывеску «Кафеня й тетушки г у с ы н и Подивившись нелепому названию, я решил пройти небольшое расстояние от ларька до трактира пешком. Но не успел сделать и пару шагов, как услышал приятный баритон: «Простите, пожалуйста, не со б л а г о в о л и т е л и помочь». Старомодность выражения меня удивила. Я остановился, окинул взглядом импозантного мужчину моих лет, отметил машинально, что тот одет в драповое пальто отличного качества, и вежливо ответил, что я могу для вас сделать. Понимаю неуместность моего поведения, продолжил незнакомец. Очевидно, я помешал вам. Я не спешу. Видите ли, я гражданин США, Павел Броскин. Рад знакомству, Иван Подушкин. Кивнул я. Хочу отметить, что вы великолепно говорите по-русски. Иностранца в вас выдает лишь легкий акцент. О, приятный комплимент! Обрадовался Павел. Моя бабушка из эмигрантов. Она бежала из России в двадцатом году, покинула страну вынужденно, спасалась от большевиков, но духовность сохранила. В нашей семье все владеют языком предков. Я русист. Преподаю в университете литературу, с п е ц и а л и з и р у ю с ь на Достоевском, но в Москве впервые. Я закивал, а Павел голосом человека, приученного читать лекции, спокойно продолжал. Давно хотел увидеть родину и наконец осуществил мечту. Приехал вместе с женой, и мы эм, слегка повздорили. Понимаете, с женщинами порой бывает тяжело. Ответил я, не доумевая, куда клонит американец. Франсуаза испанка, она человек излишне горячий. Развел руками Павел, всегда хочет настоять на своем. Я обычно ей уступаю, но сегодня от чего-то заортачился. Павел продолжил рассказ, и через пару секунд я сообразил, в чем проблема. Франсуаза пожелала непременно побывать в Кремле. Павел щ е л на намерение жены пошлым. Он мечтал просто побродить по улочкам, походить как простой москвич по городу, слиться с этносом, а не носиться среди толп туристов, слушая выкрики экскурсоводов. Посмотрите направо, там Кутафья-башня. Теперь гляньте налево. Слово за слово и супруги повздорили. Вспыльчивая жена, рявкнув: «Раз так поеду одна», моментально остановила такси, села в него и отправилась в исторический центр Москвы. Павел вначале даже обрадовался. Он пошел гулять по проспектам, забрел неведомо куда, но потом начал беспокоиться о супруге. В отличие от мужа, Франсуаза не умеет говорить по-русски. Не успел Павел испытать приступ вины, как жена позвонила ему и ласково прощебетала: "Милый, прости, я была не права, я заблудилась. Приезжай за мной." И вот теперь Павел т щ е т н о пытается сообразить, где же находится Франсуаза. Она не способна прочитать название улицы, а Броскин не знает Москву в деталях. Франсуаза описывает пейзаж, но супруг в отчаянии. Очень вас прошу, завершил рассказ турист. Попытайтесь сообразить, где она находится. Давайте попробуем. Улыбнулся я. Павел схватил телефон и залопатал по-английски. Так. Перешел он через пару секунд на понятную мне речь. Это это большой проспект, очень широкий. Франсуа застоит на площади. Я призадумался. Там есть ворота. Ворота? Ну да, триумфальная арка, пояснил я. Это конец Кутузовского проспекта, рядом поклонная гора, за ней шоссе, ведущее в пригород. Нет, сообщил после краткой консультации со вздорной половиной Павел. Ни ара, ни гор, просто очень широкая улица и площадь. Пусть о пишет, что там вокруг. Дома из светлого кирпича, в них много магазинов. Да уж замечательная примета: пол Москвы заставлено подобными зданиями, а торговые точки сейчас открыты везде. Я слегка растерялся, но потом меня осенило. Река? Там есть водная артерия? Нет. Кругом суши и много машин, сплошная пробка. Вашей супруге надлежит внимательно осмотреться по сторонам, попросил я. Ей следует о т ы с к а т ь некую примету, скульптуру, необычный дом, фонтан. Здесь на площади очень большой памятник. Великолепно. Пусть Франсуаза скажет, чей он. Хотя ей, конечно, не понять, кто из исторических лиц запечатлен в фигуре. Давайте пойдем иным путем, последовательно. Итак, монумент из бронзы? Там просто человек в садник или это скульптурная группа? О, Франсуаза точно знает, кому посвятили монумент. Великолепно! возликовал я, решив, что женщина каким-то образом сумела прочитать надпись на п о с т а м е н т е Пусть ваша жена назовет имя, а я объясню вам, как проехать к достопримечательности. Это Бэтмен, провозгласил Павел. Кто? Подпрыгнул я. Бэтмен, повторил Броскин. Неужели ничего не слышали о нем? Герой комиксов. Я заморгал. Конечно, я не могу быть уверен, что знаю все скульптуры центра столицы. Сейчас я по наивности предполагал, что Франсуа застоит около монумента Юрию Долгорукому. которые ехидные москвичи в советские времена звали вперед на м а с с о в е т или бродит вокруг м а л о эстетичного изображения великого полководца Жукова на худой конец любуется гигантом Петром да мало ли куда могло занести даму бродящую по центру но Бэтмен я не знал что у нас имеется нечто в его честь хотя почему бы и нет чем в конце концов летающий герой хуже Карла Маркса Первый оказал не меньшее влияние на подрастающее сейчас поколение, чем второй на их дедов. Да и п р о г р а м м н ы е з а я в л е н и я у Бэтмена и Маркса в принципе п о х о ж и Оба были за справедливость, хотели дать людям счастье и покой. Другой вопрос, что выросло из благих побуждений. Так где у вас Бэтмен? Поторопил меня Павел. Сейчас, засуетился я. Минуточку, понимаете, Москва очень динамично развивающийся город, за всеми изменениями сразу не уследить. Секунду, секунду. Извините, молодой человек, вы москвич? о с т а н о в л е н н ы й мною паренек прищурился. Кто? Я. Я с н о е д е л о с Москвы, х о в а р и т ь что надо. Вы случайно не знаете, где в нашем городе памятник Бэтмену? Тинейджер почесал пальцем правую бровь. Кто? Бэтмен безнадежно повторил я, понимая, что совершенно неправильно выбрал гида. Этот парень никогда не боясь не совершал экскурсии по культурным местам родного города, если, конечно, он москвич, что, учитывая мягкое Г, представляется мне сомнительным. Вона в магазине, сообщил москвич. Гляньте в витрину, полно памятников. Я машинально посмотрел в нужную сторону. И обнаружил лавку, забитую игрушками. За большим стеклом на переднем плане красовались фигуры в плащах разного размера. Спасибо, мой друг, кивнул я и остановил пожилую даму в длинном пальто и шляпке. Простите, пожалуйста. Слушаю, мой ангел, церемонно ответила та. Право у меня странный вопрос. Вы очевидно коренная жительница столицы? Я родилась на старом Арбате. Улыбнулась дама. Надеюсь, вы не станете уточнять год, когда случилось сие знаменательное событие. Я улыбнулся в ответ. Слава богу, на этот раз не ошибся. Мне очень нужно знать, где в Москве установлен памятник Бэтману. п р о х о ж а я осторожно поправил а шляпку. В принципе, вы случайно обратились к нужному человеку. Я бывший экскурсовод. Если объясните мне, кто такой Бэтмен, ч е й это псевдоним, я попытаюсь сообразить, по какому адресу вас отправить. Я тяжело вздохнул. Простите, кое-что выше моих талантов. Бэтмен – это Бэтмен. Все же попытайтесь. Мягко, но настойчиво приказала дама. Ну, это человек. Он умеет летать при помощи плаща, который трансформируется в крылья. Это мужчина? Конечно, я же сказал человек. Дама хмыкнула. Женщина тоже принадлежит к людскому роду. Извините, опомнился я. Бэтмен представитель сильной половины человечества. Продолжайте. У него обтягивающий костюм, мускулистая фигура. Памятник стоит на большой площади. В лес в наш разговор Павел, а в нее с двух сторон вливаются проспекты, шумные, с огромным количеством магазинов. Моя жена находится там, она иностранка, потерялась. Бэтмен! Забубнила дама. Умеет летать? Плачь крылья? Площадь? Погодите! Нука, поинтересуйтесь у супруги. Монумент н е с у р а з н о высокий. Да, да. Подтвердил Павел. И он выполнен из ярко блестящего металла? О, в самую точку! Обрадовался эмигрант. Право, засмущалась бывший экскурсовод. Немного странная идея, и я совсем не знаю, кто такой Бэтмен, чем он прославился, что заслужил памятник в столице России. Но в Москве имеется монумент очень похожий на вашего Бэтмена. Высокие, за спиной то ли плащ, то ли крылья. Впрочем, скульптор на самом деле хотел изобразить струи газа, которые вырываются от взлетающей вверх ракеты. Так это кто? воскликнул я. Ну, памятник Гагарину. Точно, закричал я. Он стоит на площади, с двух сторон к ней подходит Ленинский проспект. Еще там есть просторная профсоюзная улица. Дома из светлого кирпича и магазины. Это монумент первому космонавту, хотя он и впрямь напоминает Бэтмена. Рада была помочь. С достоинством кивнула дама и удалилась. ф р а н с у а з а Фран. Ох, села батарейка. Заволновался Павел. Извините за бесцеремонность. Нельзя ли воспользоваться вашим мобильным? Нет проблем. Бодро воскликнул я и стал искать с о т о в ы й Через минуту стало понятно, а телефон исчез. Еще через двадцать секунд я понял, где он находится. Лежит на столике возле рецепшен в доме отдыха. Сам положил его туда после того, как решил выключить аппарат. Делать нечего, нужно возвращаться. Да уж, справедливо пословица: дурная голова ногам покоя не дает.